Глава 31. Поднимаюсь по лестнице на свой этаж, сжимая в руке пакет с готовыми блюдами от шеф-повара мамы. В кармане вибрирует смартфон, отвечая на звонок. Вас беспокоит из доставки? говорит мужской голос. Я ничего не заказывала, отвечаю удивленно. У меня посылка для нежены Валерии Андреевны. Сможете получить прямо сейчас. А от кого? В накладной написано от мистера к «Мистер к значит? Ну-ну. Улыбаюсь про себя. Да, я почти дома. Возле моей двери стоит курьер с цветами, и мягкой игрушкой гусь обнимусь, которая длиннее самого доставщика. Сантиметров сто наверное. Расписываюсь, забираю подарки и оставляю парню чаевые. Откуда Саша узнал, что я мечтала о гусе?» Не то, чтобы он был мне не по карману, просто не было времени купить. Пока меня нет, обнимай его. Ревновать не буду. Скоро увидимся. Твой к. Читаю надпись на открытке в цветах. Звоню Саше и благодарю за сюрприз, а потом валяюсь с игрушкой на диване, как маленькая. Гусёнок такой мягкий, теплый и уютный. Еще бы он Сашей пах, вообще было бы здорово. Время близится к вечеру, а значит, скоро придет Костя. Чувствую себя неловко перед Сашей. Вроде как встречаюсь с бывшим за его спиной. Но напоминаю себе, что я не для себя с ним вижусь, а чтобы разузнать о Марианне. Даже не готовлюсь никак к приходу Доронина. Футболка, домашняя растянутая майка и пучок на голове. Зато Костя приперся в костюме с галстуком и с цветами. Рука-лицо просто. Думает, что у нас свидание. Совсем сбрендил. Кость, мне кажется, или ты волосы отращиваешь? Присматриваюсь к его отросшему ежику на голове. Новый имидж. Проводит пальцами по некогда гладкой и блестящей голове. С чем связано? С новой жизнью. О как, поздравляю. Это тебе. Вручает букет. Не нужно было тратиться, Кость. Проходи. Узнал что-нибудь? Чаем напоешь? Расскажу. «Напою, куда ж я денусь. Только давай сразу обозначим. Между нами чисто дружеские и деловые отношения. Намеков на флирт не потерплю. Понятно?» «А ты изменилась». «Ты тоже. Как с Галей дела? Свадьба скоро?» «Лер, не начинай, а!» Морщится, усаживаясь на стуле. «А что так?» «Усмехаюсь. Задрала она меня». «Будешь знать, как свой стручок направо и налево пихать?» Нет, я не злорадствую, даже жаль его немного. Попал в сети хитроумный мадам, что не выберется теперь оттуда никак. Познакомь ее с Софьей Павловной. Советую. Быстро сбежит. Или они подружатся и вдвоем насядут на меня. Хотя мама все еще лелеет мечту, что я смогу тебя вернуть. Моя тоже. Ставлю перед бывшим большую кружку с кипятком, в котором плавает пакетик цитрусового чая. «Лень заваривать в чайнике. Ему и так пойдет. «Так, может, сойдемся, а?» «Так, я тебя, кажется, предупредила». Упираю руки в бока. «Молчу, молчу». «Так что там с Марианной?» «Значит так. Никакого рака у нее нет. Мне удалось выйти на медсестру Юрия Хлебникова, у которой якобы лечится кот». Началось все с того, что я нашел у нее уплотнение на левой груди и отправил ее к онкологу, чтобы тупо перестраховаться. Если бы она вернулась ко мне после осмотра у Хлебникова, вероятно, я бы поставил ей диагноз «узловая мастопатия», которая лечится путем устранения дисбаланса гормонов. То есть у Марияши просто скачут гормоны. Уточняю. Да. Я бы посоветовал ей обратиться к эндокринологу и гинекологу. Может ли это быть как-то связано с желанием родить ребенка? Очень даже может. Когда у женщины не получается забеременеть, столько проблем вылезает, что просто диву даешься. Почему я решила, что они с Сашей не могли зачать малыша? Не знаю. Просто сработала интуиция. Радует одно, что эта женщина не больна, а значит, удержать возле себя бывшего мужа не получится. Подтверждение дашь какое-нибудь? «Заключение онколога? Только, Лер, пожалуйста, без разглашения, ладно? А то знакомая медсестра может полететь с должности. У Хлебникова все строго, он врач высшей категории, сама понимаешь, проколов быть не должно». «Понимаю, Кости, никого подставлять не собираюсь». Костя перебрасывает мне на WhatsApp документ с печатью, который я быстро просматриваю. «Вот ты и попалась, Марианна». Не была бы ты такой самонадеянной и глупой, может быть, у тебя бы что-то и получилось. А где же твой доктор-кот? В командировке. В Питере, на форуме у профессора Белинского. Я только сегодня видел фотки с этого мероприятия. Хочешь, посмотрим вместе? Может, найдем на них твоего начальника? Костя клацает по экрану и выводит фотографию, на которой изображена толпа людей. Я без труда нахожу в ней Сашу. Красивый. В рубашке белоснежной и с улыбкой привлекательной. А рядом с ним трётся какая-то блондинка. Забираю у дорони на смартфон и листаю все доступные фотки. И на каждом снимке эта дама рядом с ним. Фоны меняются, люди тоже, но эта блонда неизменно стоит возле Саши. Ну и кто это? Лер, ты чего? Ничего. Буркаю и возвращаю бывшему телефон. Я себя накручиваю. Эта девушка явно его коллега. Не повез бы он с собой любовницу? Или неужели у него есть кто-то еще, кроме меня? «Что ты там такого увидела, что аж побледнела?» Допытывается Доронин. Кось забей. У меня есть сырники от мамы. Будешь?» Предлагаю только для того, чтобы он занял рот едой и не мешал мне успокоиться. «Спрашиваешь, обожаю ее еду». Разогреваю сырники и ставлю тарелку перед Костей. Вспомнив, что он любит сметанку, достаю ее из холодильника. Пока я совершала эти действия, Костя просмотрел фотографии и понял причину моего расстройства. «Лер, все хорошо будет». «Угу». «Хочешь, посмотрим, кто такая?» «Не хочу». «Страшно узнавать почему-то». Вдруг отыщутся еще какие-нибудь фото, где эти двое, например, вдвоем в ресторане, ужинают при свечах. Но Костя уже взял на себя роль сыщика. «Виктория Талисманова. Невролог и любимая женщина. Догадайся, кого?» «Саши?» Спрашиваю, едва не плача. «Юрия Хлебникова, онколога!» «Как тесен мир!» Выдыхаю облегченно. Костя показывает очередную фотку. На которой изображена эта самая Виктория с хлебниковым в обнимку. И что бы мы делали без интернета, который знает все, да? усмехается Доронин. Улыбаясь, вспомнив, что Саша тоже этим занимался, скроллил соцсети, чтобы раздобыть для меня компромат на бывшего. Костя, видимо, тоже жаждала компромате, но получилось так, что он наоборот мне помог. Я бы ни за что не стала гуглить эту девушку, чтобы не накопать страшного. Сидела бы и скулила от ревности, обнимая гуся. Спасибо тебе, Костя. Надеюсь, мы останемся друзьями.